«Разговор в аэропорту. Задержка рейса. Командировка подошла к концу, в аэропорт Франкфурта приехали заранее. Лучше раньше, чем опаздывать. И надо же! Задержка рейса». Зоя ещё раз прочитала информацию на табло, подошла к информационному столику. Ничего обнадёживающего. Эфим Георгиевич ждал её на скамейке в зале отлёта. «Ну, и что говорят?» Говорят, ещё три часа. Кормить хоть будут? Да, обещали. Через полчаса у стойки аэрофлота должны талоны на питание давать. Зоя присела рядом. Это, конечно, ужасно. Вроде настроишься, что через полдня уже будешь дома, и тут на тебе. Вот вам из за заграница хвалённая. Вы, небось, тоже по дому соскучились? Я вот, знаете, когда в Москве в самолёт сажусь... Стараюсь сразу из головы семью детей выкинуть. И получается практически. Всю поездку о них не думаю. Ну, почти. А когда обратно лечу, уже в аэропорту понимаю, ну, сил у меня просто никаких нет. Так всех увидеть хочу. Интересно, у мужчин тоже так? А как же? Вам, моя милая, сколько лет? Сорок. А Андрюша? Четыре. Всё-таки он у вас тоже поздний. Согласитесь, Отношение к поздним детям совсем другое. По ним скучаешь больше. У меня-то вообще случай особый. Всё-таки 60 лет в следующем году разменяю. А мои пацаны только в школу пошли. Конечно, скучаю и по ним, и по Гале. Какое-то время сидели молча. Не было желания читать, разбирать материалы командировки. Такие моменты настраивают на откровенность. Вот всегда вас спросить хотела, Ефим Георгиевич, раз уж всё равно сидим и время есть у нас. Вы для меня человек не чужой, и с вашими советами я по жизни давно иду. Вы даже сами порой не представляете, сколько всего важного вы мне в наших задушевных беседах рассказываете. Я вам верю безговорочно, опираюсь на ваше мнение. И одно мне непонятно, мучает, если хотите, и никак не могу я этого понять» но ну, не клеится вся эта история с вами. Ну, как будто не про вас». «Ну, почему же не про меня?» Ефим Георгиевич усмехнулся. «Ты про развод и новую семью?» «Ну, так случилось в жизни. Да, прожил с женой 23 года. Да, вырастил двоих детей. В институте их выучил. Я же тебе рассказывал, что разные мы с женой были. Быстро поняли, что разные. Но дочки уже к тому моменту родились. Как?» разводиться детей на ноги должны ставить оба родителя это важно ну хорошо могу понять допустим из за детей столько лет были вместе но вы же за эти годы стали родными если не сказать одним целым это одна сторона вопроса а есть и другая сторона. у вас новая семья дети маленькие вы пост ответственные занимаете то есть все в жизни сложилось а что же жена ваша бывшая с чем она осталась, и неужели так всё ровно и гладко? но скажите мне честно, неужели не пожалели ни разу? Может, даже не о женщине, а о той жизни, о молодости, о праздниках, о друзьях общих? Может, и о бедности весёлой, и о рождении дочек? Как же это зачеркнуть-то можно? Ты правильное слово подобрала — зачеркнуть. Зачеркнуть нельзя. Что-то можно зачеркнуть это никогда. Это со мной на всю жизнь. Ты знаешь, я же всегда с тобой честен был. Я ведь тоже разговоры наши люблю. Что-то от тебя услышу, что-то просто вслух проговорю. А жизнь моя... Не просто всё это, не просто. Чтобы сказать, что потом о чём-то жалел? Наверное, нет. Жалеть нельзя, потому что возврата не было. Девчонки мои же обе от меня тогда отвернулись. Значит, надо было жить по-другому. Стараться, приспосабливаться. Трудно было. Вот когда Галя мне мальчишек родила, всё на свои места встало. Встала-то встало а годы-то мои уже ушли. И сил нет, и страшно, смогу ли я их поднять. Вот так-то. Но это жизнь. И она моя, эта жизнь. И нужно её дальше жить. Ну что, ответил тебе на вопрос? Всё. И иди за талонами. Есть вроде и неохота, да, может, время пройдёт быстрее. Целых два часа ещё. 15 ноября 2007 года.